Глава 14. Море неожиданностей Ты точно уверена, что это он? Я снова на этот раз более внимательно осмотрел странный сосуд, который пару минут назад Саймира назвала аттанером древних. Массивный темно-коричневый металлический предмет больше напоминал собой дикую помесь кувшина для зерна и здоровенного казана, в котором... В походе варят кашу сразу для целой роты солдат. Начиная от широкого основания, стенки расходились в сторону, поднимаясь вверх, пока бока этого кувшина не становились вдвое шире дна. Затем сужались, переходя в верхней части в узкое горлышко, прочно закрытое металлической заглушкой. Сам сосуд опоясывали полосы из черного и красного металла, обхватывавшие его по спирали и диагонали, а в центре виднелись металлические круглиши регуляторов, покрытые вязью символов древних. Довольно странная штука. Увидь я ее в другом месте, принял бы за самогонный аппарат или кухонный горшок, но уж точно не за легендарный трансмутатор древних, способный, если верить легендам, буквально из воздуха создать все, что угодно. «Смотри сам». Саймира, копавшаяся в своем планшете, сунула мне его под нос, и я увидел фотографию иллюстрации из книги змей. Там было изображено нечто крайне похожее на настоящий в паре шагов от нас предмет. «Ну что, я ошиблась или все-таки права?» — ехидно спросила у меня девушка. Я несколько раз поднял и опустил взгляд, сравнивая, прежде чем признать ее правоту. Художник очень тщательно сделал рисунок того, что когда-то явно было у него перед глазами, даже символы на металлических полосах совпадали. «У древних существовало несколько типов трансмутаторов», — пояснила Анир. «Этот использовали для создания жидкостей и газов. Он, кстати, относится к наименее дорогому из известных вариантов. И что он и правда может из ничего создать что угодно», — уточнил я, — все еще подозрительно осматривая сосуд. «Даже не верится. Я сейчас стою в шаге от вещи старше нашей Вселенной. Невероятно!» «Да», — кивнула Сай, сверяясь с записями в планшете. «Но все-таки рекомендуется помещать туда основы, наиболее близкие к желаемому результату, чтобы Атанар не тратил время на воссоздание всех необходимых элементов». Она подошла к сосуду поближе и, смотрелась в тумблеры, прислушалась к чему-то, затем задумчиво посмотрела на меня. Кстати, он активирован, и синтез уже идет, причем очень давно. Здесь, она обратила мое внимание на одну из отметок, указан общий срок, необходимый для создания выбранного владельцем вещества. А это, она ткнула в другую закорючку, отсчитывает время, оставшееся до окончания работы. Кстати, на «Оттанаре» Установлен временной замок. Пока процесс не завершен, его открыть невозможно. Как и прервать сам процесс. «И сколько нам ждать до завершения?» — поинтересовался я. Анир вгляделась в символы древних, что-то поискала у себя в планшете и, наконец, вынесла приговор. «Примерно тридцать лет, возможно, чуточку больше. Я могу и ошибаться». «Ну, в принципе, не так уж и много», — хмыкнул я. Это не века и не тысячелетия. Можно и подождать. Кстати, а сколько он стоит? Примерно 2 миллиона универсумов. Все-таки это уникальная вещь. Гораздо интереснее другое, что он создает. Ведь, судя по таймеру, процесс синтеза был запущен 3000 лет назад. «Кажется, все». Отведенный нам срок для разграбления чужих владений подошел к концу. Дом Эшхарин проверен, осмотрен и опустошен. Я даже из-за того, что краденая суть была в откате, не пожалел один заряд карты, глаз исполина для поиска возможных тайников. Уж слишком прежняя хозяйка загадочной была особой. Мир праху ее, пусть она обретет покой и славное посмертие. Если дом является отражением воплощенной мечты, то, судя по тому, что я увидел, владелица была хорошим человеком, в смысле суром, пусть и очень одиноким. Здесь не было ни слуг, ни рабов, никого другого разумного, только растения, рыбы да насекомые». Странно все это, если для Нага дом это как будто продолжение его самого, а также место, дающее не только личную безопасность, но и возможность защитить самое ценное для него, тот же сад с редчайшими растениями, служащими алхимическими ингредиентами для эликсиров, то для Эшхарин дом был местом, в котором она отдыхала от суеты жизни, от игры. Кинотеатр, библиотека, огромная ванна с ароматическими солями. Здесь было все, чтобы с комфортом расслабиться. А все проблемы и хлопоты, связанные с служением, хаосу, она оставляла за порогом, поэтому в ее доме не было почти ничего, напоминавшего про игру. Такое впечатление, что она сознательно избегала всего связанного с неприятными делами, не желая отводить им здесь место». Помещенный в книгу ключ ярко сияет, движением пальца я накладываю на него карту преобразования мечты. При трансформации дома, возможна утрата неопределенного процента улучшений, наложенных предыдущим владельцем, возникла предупреждающая надпись до того, как я успел активировать карту. На это я лишь пожал плечами. У Эшхарин было лишь несколько улучшений, которые я хотел бы обязательно сохранить, Целебная ванна да копировальный стол, а без декоративной живности и хаотичного гардероба я как-нибудь обойдусь. Хотя Саймира, пожалуй, огорчится, если он не уцелеет, ведь в огромной комнате периодически возникали различные наряды из разных миров и эпох. Медж, пожалуй, будет грустить по винному погребку, оказавшемуся таким же улучшением дома. Он сам постепенно пополнялся, притом весьма неплохими экземплярами. Да и курительный зал был хорош, как и комната для медитаций с тренировочным залом. Но тут от меня практически ничего не зависит. Стандартные же комнаты и вовсе всегда можно будет прикупить у Гремлина. Были бы деньги. Ключ засветился, постепенно преобразуясь. Раньше он был древесного цвета, покрытый зеленью лиан и завитушками цветов, но, повинуясь магии карты, начал изменяться. Исчезла зелень, сменившись синевой морской волны, дерево вытеснили серебро и хрусталь, цветы с лианами пропали, и теперь по поверхности ключа скользили самфурины, выпрыгивая из волн, а с ними соревновались чайки, почти касаясь поверхности воды крылом». Я стоял, любуясь на ключ, уже от моего дома. Даже не верится. Коротая время сна в ночлежках двойной спирали, а то и вовсе в грязи на камнях мостовых под плащом, я столько раз мечтал об этом моменте, даже сам себе порой отказывая в праве верить, что это может когда-нибудь случиться. Невероятно огромные деньги, сотни тысяч дайнов, где я и где они когда зарейд с трудом зарабатываешь пару сотен дайнов, ежедневно рискуя жизнью. Когда после того, как подлечишь себя, приведешь в порядок снаряжение, докупишь зелья, расходники и карты и с трудом откладываешь на покупку чего-то важного, несколько десятков дайнов, и снова в рейд с завистью смотря на полководцев и владык, словно богов, парящих над игровым полем. И вот теперь я один из них. Причем возвысился за столь короткий срок, что голова невольно идет кругом. Словно не веря в произошедшее, провел пальцем по своему медальону, нащупав на нем шлем полководца. Это все не сон. Сейчас же, в этот самый момент, я в шаге от выполнения еще одной своей мечты – личного дома. С громким щелчком ключ входит в замочную скважину, поворот в замке – С легким нажимом дверная ручка поддается, и я, невольно зажмурившись, делаю шаг вперед навстречу своей воплощенной мечте. Первое, что ощущаю, запах моря, а следом порыв ветра швыряет мне в лицо холодные соленые капли. Осторожно приоткрыв глаза, вижу белоснежный пляж, тянущийся вперед длинной косой. Голубая прозрачная вода плещется практически у моих ног, лишь немного не доставая доступней. Волны веселыми бурунами наступают на песок, влекомые легким порывистым ветерком. На кромке пляжа виднеются высокие пальмы с фонтанами листьев и молочными орехами. За ними низкий, но очень густой лес. Я растерянно оглядываюсь по сторонам и, наконец, нахожу свой дом. На самой дальней оконечности небольшого островка высится величественная белокаменная башня с полыхающим пламенем на вершине а у ее подножия пристроился небольшой коттедж. Словно стесняясь своего роста, он плотно прижался к маяку, из-за этого теряясь на его фоне. Опустившись на колено, я зачерпнул полную горсть мокрого белоснежного песка и прижал его к своему лицу, все еще до конца не веря, что все получилось и у меня теперь есть свой личный дом. На несколько долгих минут я замер, сидя на пляже у кромки воды и счастливо улыбаясь. Эйрен, если ты видишь меня с небес, надеюсь, ты улыбаешься вместе со мной. Я выполнил нашу мечту. Пусть и любоваться ею я буду с другой». На берег, не торопясь, выбралась здоровая морская черепаха и не спеша поползла прочь от линии прибоя. Активно помогая себе ластами, Она стала разгребать песок, явно собираясь отложить яйца, и, глядя на нее уверенно строящую гнездо, я запоздало спохватился, вспомнив о друзьях. Нужно же их пригласить, без моего разрешения они не смогут войти сюда. «А неплохой такой домик», — заявил меч едва мы подошли ближе к моему дому. Высокое строение, в два этажа с белоснежными стенами, Небольшими колоннами возле входа и большими стрельчатыми окнами. Массивные деревянные двери, покрытые резьбой с тяжелыми бронзовыми ручками. Честно говоря, я думал, что он будет меньше, и лишь когда мы приблизились, сумел верно оценить масштаб. Мой дом казался маленьким на фоне башни, белой стрелой тянувшейся вверх. Я еще раз оценивающе окинул его взглядом и с замиранием сердца направился к двери, так как просто не знал, что увижу внутри. Дверь с легким скрипом поддалась, и я зашел в просторный холл с полом, выложенным мозаикой. Рядом небольшой фонтан, украшенный статуями, стоящих на хвосте дельфинов, изо ртов которых истекала веселыми ручейками вода. Удобные диванчики, спрятанный в стене шкаф и маленький столик с деревянной лакированной столешницей. Из холла наверх струились мраморными ступенями две винтовые лестницы, по которым можно было подняться на второй этаж. Планировка дома была довольно простой. По центру шел широкий длинный коридор со множеством дверей по обеим сторонам. Холл делил дом на две равные половины. От него и разбегались коридоры с комнатами. Такой же коридор виднелся и на втором этаже. Удобно, прямо как у нас в гильдии. Я еще стоял у входа, когда Саймира, зашедшая следом, оттеснив при этом точно так же застывшего Меджа, спросила взглядом разрешения и открыла первую из дверей. Комната за ней оказалась спальней с просторной двуспальной кроватью и широким окном, через которое открывался прекрасный вид на море. Следующие полчаса мы активно занимались изучением дома, по очереди открывая двери и пытаясь угадать, что мы найдем в этот раз. Это стало своеобразной игрой. Медж разочарованно рыкнул, так и не обнаружив винный погребок. А Саймира радостно закричала от вида купальни, в которую преобразовалась целебная грязь из дома Эшхарин. Небольшой бассейн, заполненный булькающей жижей, превратился в огромную ванну в форме морской ракушки, в центре которой бурлила и пенилась воздушными пузырьками теплая вода, а из крохотных отверстий по бокам били упругие струйки. Затем среди обычных жилых комнат мы нашли хаотичный гардероб, превратившийся в просторный длинный зал с зеркалами – а на одной из полок лежала моя первая обновка — зеленая шляпа с широкими полями и алым пером, которую я, дурачась, тут же надел на Саймиру. Следующий я нашел дверь, ведущую внутрь башни. Узкая винтовая лестница, теряющаяся наверху, если смотреть от входа, вывела меня к металлической двери с табличкой, на которой было выведено «Зал начертаний». «Друзья где-то пропали». Вначале я хотел их подождать, но любопытство оказалось сильнее. Осторожно приоткрыв дверь, я увидел просторную комнату с парой длинных столов, массивными шкафами вдоль стен и двумя деревянными стойками, на которых было растянуто несколько детально прорисованных карт. Подойдя ближе, подойдя ближе к одной из них, обнаружил детальную схему острова, нарисованную на слегка пожелтевшем листе бумаги. Остров окружало море, у которого даже имелось название «Море неожиданностей». Я осторожно дотронулся до надписи, и под ней возникла сноска. Море неожиданностей, полно сюрпризов и тайн. Его волны могут принести к берегу много разного, что может вас как приятно удивить, так и доставить неприятности. «Интересно, это как?» «Меня же не могут убить в своем доме, верно?» Я продолжил осматривать свои владения на карте, и они оказались, к удивлению, весьма велики. В своей жизни мне удалось повидать не так уж и много личных домов, аж целых два, Шепчущего и Эшхарин. Но, глядя на карту острова, мне почему-то казалось, что мой личный мир примерно в два раза больше их. Пальмы с молочными орехами своеобразным чистоколом охватывали берег. Сам остров был густо покрыт деревьями и кустами. В центре обнаружилось небольшое озеро, возле которого даже виднелась какая-то мелкая живность. Осматривая карту, я понял, что на ней отражалось все, что происходит сейчас на моей земле. Можно было даже разглядеть черепаху, встреченную нами вначале». Изучая территорию вблизи линии прибоя, я даже заметил какую-то мешанину досок, любезно подписанную картой как обломки. Видимо, первый подарок от моря. Что ж, позже посмотрю, что это такое. А пока я перешел ко второй карте, оказавшейся чертежом самого дома, на котором отражались все комнаты внутри него и все имевшиеся улучшения. Я быстро пробежался по помещениям. Зал начертаний, зал созидания, целебная ванна, оранжерея. Не знал, что она была у прежней хозяйки, но если это не ее наследство, то откуда? Сложно понять. Ладно, это потом. Гораздо важнее сейчас проверить, сохранился ли копировальный стол. Для меня он был самым важным из наследия Эшхарин. Оружейная, гардероб, комната для медитации, все это чушь. А вот и он... Оторвавшись от карты, прошелся по залу начертание с замиранием в сердце. Шкафы для хранения свитков и книг, свернутые стопки карт. Интересно, откуда они здесь и что на них нарисовано? Но и это я буду изучать не сейчас. Шаг, еще шаг, а вот и он стоит, скромно спрятавшись в углу, вдали от чужих глаз». Копировальный стол – такая простая и такая уникальная вещь. Два зажима для карт, в одну помещается исходник, во вторую – пустышка, гнездо для кристаллов силы и кнопка для запуска процесса. Шаг за шагом, медленно и неторопливо станет возникать новая карта, дубликат исходника, помещенного рядом. И пусть копирование уникальных карт недоступно, есть риск срыва процесса, но все же… «Эшхарин потратила немало дайнов на улучшение этого устройства. Вначале создавать можно было лишь обычные карты, затем серебряные. Даже с учетом того, что карта-исходник не должна быть в откате и на все время изготовления дубликаты ею нельзя будет пользоваться, а созданную карту можно будет применить лишь раз. Копировальный стол открывает замечательные перспективы. Я даже на мгновение довольно прикрыл глаза». «Предвкушение овладело мною». Призвав книгу, достал лавку сумасшедшего алхимика и вложил ее в свободную ячейку. Поместил в нужный зажим карту пустышку. Мы много их нашли в доме Эшхарин. И последним кристалл силы в гнездо. Несколько лежали рядом на полочке. Но не успел я нажать на кнопку, как тут же на поверхности стола вспыхнул черный символ перечеркнутой руки». Копирование невозможно. Интересно. И, в принципе, ожидаемо. Скорее всего, карты рецептов, чертежей, ресурсные карты копированию не подлежат. Похоже, мне доступно изготовление лишь простейших карт прямого действия, но все равно это весьма неплохо. Можно будет использовать для усиления нашего клана, вооружив бойцов не только надежным снаряжением, но и вручив им пусть и разовые копии хороших ударных карт. Еще размышляя об открывшихся возможностях, я вернулся назад к чертежу дома, мысленно прикидывая, как в будущем использовать найденное. Искру Творца можно будет разместить здесь. Я дотронулся до одной из дальних пустых комнат на чертеже дома. А вот здесь, чуть выше, стоит разбить сад камней. Кстати... Там же возможно выращивать и кристаллы, необходимые для копировального стола. В сокровищницу следует перетащить все спрятанное на складе в опечатанном сундуке. Так мне будет гораздо спокойнее. Слишком дорого то, что хранится там, и сделать это нужно быстро. Не хочу волноваться за его содержимое, а внимание к себе я мог привлечь. В Саймире хорошо бы поручить поиск и закупку ингредиентов – Необходимых для создания сада камней Хотя нет, не стоит торопиться Дождусь очередного открытия неиссякаемого ларца ресурсов И уже потом начну закупки Надо только подумать, как их правильно объяснить Взгляд невольно коснулся карты острова Просторно и места много Думаю, его стоит использовать с умом Засадив чем-нибудь полезным, а не пальмами да кустами Идею Нага с выращиванием всего необходимого у себя в доме я оценил. Где еще найти более защищенное место, куда не смогут пробраться враги? Удобно и умно. Этому у него стоит поучиться. Пусть, если мы что-то посеем сейчас, урожай потребуется ждать годы, но, думаю, результат сможет себя оправдать. Это если играть в долгую, а мне теперь некуда торопиться. От этой мысли я невольно улыбнулся, все-таки... Общение с шепчущим не проходит бесследно. Неужели и я начинаю мыслить на перспективу, а не нуждами сегодняшнего дня? Так, ладно, это потом. А ненужная гордость может испортить дело прямо сейчас. Пожалуй, стоит продолжить осмотр, сходить в тренировочный зал, посмотреть, что там есть. У Эшхарин, оставивший его нам, он был весьма неплохо оборудован. «И, кстати, друзья меня так и не нагнали, куда они пропали». «Это ведь ее комната?» – подозрительно спросила Саймира Умеджа, стоявшего рядом с ней на пороге. «Просторная комната, двуспальная кровать, небольшая кушетка». Туалетный столик и зеркало во весь рост подле него, пара шкафов из светло-серого дерева в углу, а напротив кровати картина парочки, удобно устроившейся на террасе, чтобы спокойно любоваться звездным небом. От всего этого места, такого простого и уютного, так и веяло теплом и женщиной, другой женщиной, не ею. А я думала, он о ней забыл, так и не дождавшись ответа, хотя молчание иногда красноречивее слов протянуло Анир, растерянно глядя на такую вроде бы безобидную спальню. Ее голос внезапно охрип, и на глаза навернулись слезы. Столько лет я боролась с ее призраком, в его сердце стало его... Я же знаю, что он меня любит. И тут снова это. Они с Реном долго мечтали о своем доме, — негромко произнес кот, — «Виновата, опустив голову. Ты просто так мало знаешь. Ты же встретила его уже совсем другим. А когда месяцами не вылезаешь из боев, вокруг только кровь, грязь и эмбиент ручьем...» Эйрен всегда любила фантазировать о хорошем. Они с Реном могли часами говорить о своем доме. Это было их заветным желанием». Бесконечно обсуждали, какой он будет, сколько в нем сделать комнат, как они будут выглядеть. Каждому из нас нужен якорь, сай, чтобы не спятить и не потерять себя в море хаоса. И эта мечта стала такой одушенной. Не обижайся, но это выше нас. Он тебя любит, поверь, я знаю. А это просто отголосок прежнего чувства и общей мечты, которая воплотилась в жизни». «В таком случае он мне здесь не нужен», — Саймира, решительно сжав кулаки, повернулась к Меджу. «И ты мне поможешь», — с нажимом потребовала она. «Я не хочу, чтобы в нашем доме и в новой жизни остались призраки из его прошлого и место на кладбище, а не среди живых. Мы с тобой все здесь уберем, пока он не увидел это место». Старый друг, немного растерявшись, неуверенно смотрел то на девушку, то на окружающую обстановку, но Анир, дав волю чувствам, уже сорвала с плеча сумку. «Складывай сюда все, что сможешь. А то, что не влезет, руби, ломай, делай, что хочешь, но здесь не должно оставаться ничего, что будет напоминать о ней. Время у нас есть. Рен пошел в маяк. Скорее всего, там расположены все ключевые комнаты дома. И пока он их осматривает...» «Мы должны успеть». Меч, покачав головой, призвал книгу, нашел раздел оружия и активировал одну из карт. В его руке возник двуручный топор, который он с размаху опустил на кушетку. Саймира права, а прошлое должно оставаться позади. А не висеть грузом на ногах, мешая двигаться вперед. Он слишком хорошо помнил своего друга. И что стало с ним после гибели? «Эйрен». Часы быстрого хода времени извлечь. Книга секретов мастеров на краткий миг засветилась, а следом в моей собственной книге возник чертеж создания улучшения дома. Полтора малых цикла назад я так и не принял решения, доставать ли его, и решил рискнуть, поставив все на свою догадку. «И не прогадал». Несколько разноцветных атласных ленточек, свободно свисавших с корешка, не были простым украшением. Это оказались закладки. Они сохраняли выбранные рецепты от изменений при обновлении книги. Кстати, одна из них как раз и была вложена на страницу с ценным чертежом. Часы ускоряли течение времени в доме на треть от его обычного хода в двойной спирали, увеличивая темп любых событий, происходящих внутри. С учетом грядущей постройки, сада камней, наличия копировального стола и малого восстановительного комплекса, часы, позволяющие в нужную сторону исказить время, оправдывают себя однозначно, ведь это и форсированное созревание камней – и ускоренный ремонт, и более быстрый процесс создания копий-карт. Для меня это улучшение на вес золота. Так, что из ресурсов необходимо для их создания? Я обчитался в список. К сожалению, ознакомиться с ним до извлечения чертежа из книги секретов мастеров было невозможно. Итак, небесное серебро, в принципе, найти несложно. Стекло, созданное в пламени дракона, думаю, тоже. Я быстро просмотрел ингредиенты, и лишь последний заставил меня, нахмурившись, подчесать затылок. Три песчинки из моря времени. Я впервые слышал про такое, даже не знал, что они существуют в принципе. Сожаление остро укололо душу. Кажется, я немного ошибся, извлекая чертеж. Что-то мне подсказывает, быстро построить эти часы не получится, хотя... Надо перестать мыслить нуждами завтрашнего дня и выживанием в сегодняшнем. Стоит брать пример снага, выстраивая стратегию «Наперед на многие годы». То, что я не могу что-то использовать прямо сейчас, не значит, что это не станет возможным в будущем. Не извлеки я чертеж, не узнал бы, что именно мне понадобится и мог бы пройти мимо – а то и вовсе продать ключевой ингредиент. А если эти песчинки существуют в природе, значит, как-то достать их наверняка возможно. Ох, теперь по поводу костяной часовни. Нужно написать письмо шепчущему. После открытия дома, само собой, напрашивается логичное объяснение, откуда у меня появилась такая интересная вещь. «Наследие офицера ящеров по особым поручениям». Пускай кусает себя за хвост, думая о том, что еще мог упустить. Все-таки, предоставив мне возможность выбрать дом, Наг совершил ошибку. Недооценил он Эшхарин, недооценил. Найденное нами в ее убежище тянуло на очень серьезную сумму в универсумах. Одна искра Творца чего стоила. А трансмутатор древних, сдается мне только эти два предмета, потянут по стоимости шахты с черными изумрудами, что пришлось отдать взамен на ключ. А ведь нам достались не только они, но и сам дом почти со всеми его улучшениями, сделанными прежней хозяйкой. Я довольно улыбался, спускаясь с башни, когда встретил наконец Саймиру с Меджем, поднимавшихся ко мне из основной части дома». Почему-то друзья выглядели слегка взмыленными и уставшими, словно проделали какую-то тяжелую работу. И прежде чем я успел спросить, где они пропадали и чем занимались, Анир, весело улыбнувшись, подбежала ко мне и крепко обняла, а затем прошептала на ухо. «А давай сходим к морю на пляж. Оно у тебя здесь такое красивое. Мне хочется немного отдохнуть и поваляться на песочке». «А уж искупаться, как здорово будет!» На это, не найдя что сказать, я лишь пожал плечами и согласно кивнул. «Как скажешь, дорогая!» Крохотный парусник, плывущий вдали, казался пришельцем из другого мира, случайно выпавшим в наш. Первый его заметила Саймира и позвала нас с Меджем. Мы как раз с помощью пары камней сбивали с пальм молочные орехи. Захотелось пить. «Интересно, он настоящий или это фантом?» «Иллюзия, созданная лишь для того, чтобы хозяину дома веселее жилось». «Не знаю», — протянул задумчиво я. Кораблик был слишком далеко от нас, чтобы это понять. Я уже использовал единение с водой, приняв подаренную картуаном форму, но отплыть от острова смог лишь на полсотни шагов. Дальше я словно упирался в невидимую стену, не пускавшую в открытое море. Только вот эта стена была лишь для меня. Рыба и пара морских крабов на моих глазах легко и непринужденно пересекли незримую границу. Можно, конечно, легко проверить, реален ли неожиданный гость, ударив по кораблику, например, заклинанием, но зачем? Вдруг там и правда живые люди? А убивать ни в чем не повинных моряков ради глупой прихоти мне точно не хотелось. «Думаю, нам пора», — грустно сказал я, глядя на удаляющийся парус. В двойной спирали осталось еще немало дел, которые необходимо завершить. Наш договор с Нагом вступил в силу, и скоро начнется моя подготовка к турниру. Саймере надо проследить за оценкой и разделом добычи стауриса Тауриса и заняться поиском материалов для создания сада камней. Нам с Меджем перенести сюда из беседки имущество, которым мы трое успели обрасти. При этом мне надо улучшить момент чтобы, не привлекая внимания, забежать на склад и забрать все спрятанное там. В общем, дел хватало, ничего неотложного вроде нет, но откладывать нельзя. «Не хочу возвращаться назад», — протянула Анир, потягиваясь всем телом. «Здесь хорошо. Давай останемся тут навсегда». «У нас и так впереди вся вечность, и это место у нас никому не отнять, оно только наше, твое и мое», — обняв девушку, прошептал ей на ушко. Точно только твоё и голоса голос Саймира неожиданно стал серьезен, она внимательно посмотрела мне прямо в глаза. «Точно!» — подтвердил я и подхватил ее на руки. Выход из дома находился в круге камней, над которым парила дверь, точно такая же, как в двойной спирали, приведшая нас сюда. Поворот ручки, и я вижу закатное небо, слышу привычный гул голосов, крики торговцев, После тишины дома и убаюкивающего шума волн так не хотелось снова окунаться в эту суету. Но я заставил себя сделать шаг вперед, чтобы почти сразу увидеть Нию, сидевшую с книжкой в руках в шагах десяти от моей двери, а рядом с нею удобно устроился кот. Стоило мне появиться, они оба почти синхронно подняли головы и посмотрели на меня». Я, слегка растерявшись, направился к ним, давая проход Меджу и Саймире, идущим следом. Ния, поднявшись, подошла ко мне ближе. Легкий взмах руки, и нас охватила серебристая сфера, скрывшая на миг от всего остального мира. «Нам надо поговорить», — произнесла девушка, серьезно глядя на меня.